Глава 27. Рождество. Мне следовало поторопиться. Уже наступила вторая половина дня, до заката оставалось совсем мало времени. Закончилось мое путешествие. Подходил к концу очередной год моей жизни. Мне предстояло еще одно самое серьезное дело: Я поставила цветочную композицию для Мэри, квадратная ваза с бледно-зелеными цветами на пассажирское сиденье своей машины, и поехала в больницу. Лифт остановился на пятом этаже, и я вошла в родильное отделение. «Здравствуйте». Запыхавшись, поздоровалась я с постовой медсестрой. «Меня зовут Джейн Уильямс. Я должна присутствовать на родах моей подруги, Мэри. Она меня ждет. Медсестра надела очки и посмотрела на экран компьютера. «Да, ваше имя есть в списке», наконец сказала она. «Она в палате 523. Ребенок скоро появится на свет». Вы как раз вовремя. Я поспешила по коридору, застучала в дверь палаты и заглянула внутрь. Мэри, это Джейн! Я пришла. Заходи! раздался голос моей подруги. Я вошла и увидела, что у нее очередная схватка. Лука крепко держал ее за руку, сопереживая каждому ее крику, каждой потуге, каждому слову врача, стоявшего в изножья кровати. Еще разок тужимся, и вы встретитесь с вашей дочкой. Сказал доктор. Мэри напряглась, и спустя мгновение в палате раздался громкий крик, новорожденный. Я поставила цветы на столик у окна и наблюдала, как медсестра быстро искупала младенца, завернула его в одеяльце, потом передала его луке, а уже тот с гордостью положил девочку на руки Мэри. Джейн! просияла она, подойди и познакомься с моей дочкой. Я подошла к кровати с трясущимися руками и колотящимся сердцем. Она красавица, сказала я, с трудом сглотнув. Посмотри, у нее такие же зеленые глаза, как у тебя. Мэри смахнула слезинку. Грейс, я назову ее Грейс. Красивое имя, согласилась я. Хочешь подержать ее, Джейн? Да, ответила я, не в силах сдержать слезы, покатившиеся по моим щекам когда я взяла малышку на руки. Я легко коснулась ее щеки и почувствовала, как меня затопило необычное тепло. Это была передача энергии от одной души к другой. Это произошло. Дело было сделано.